Бонус первый. Предпочтение. Бумагам не было конца. Стопка слева будто и не уменьшалась, хотя стопка справа определенно росла. Я попала в бумажную западню, и не видно было пути к спасению. Феретти оставила после себя не только вакантное место, но и кучу работы. Мне нужно было проверить все документы, бланки, заявления и еще кучу разнообразных бумажек за последние несколько месяцев. просто чтобы вникнуть в суть работы и отделить то, что действительно важно, от того, за что Феретти получала откупные. С каждым следующим часом, проведенным за столом среди документов, мысль о том, чтобы нянчиться с двумя бесполезными стажерами-дознавателя, становилась все заманчивее, что угодно только не это. Когда в дверь постучали, я не смогла даже головы от бумаг поднять. Госпожа Арден? В кабинет вошел крестов Его навязчивому предложению пообедать вместе я была почти рада. «Уже так поздно?» — удивилась вяло, подняв на прозектора глаза. Он нахмурился, вглядываясь в меня, и казался разочарованным. «Что-то не так?» «Вы... выглядите обычно», — робко признался Крестов, будто еще надеясь, что ему просто показалось. «Обычно? В смысле, отдохнувший и здоровый?» Я не могла понять, что его так огорчило. Он делал мне комплименты, когда я была бледна и уставшая, с тенями под глазами и изможденным видом. Если я полностью устраивала его раньше, что же изменилось сейчас, если только вкусы его не были совсем уж необычными? «Раньше было лучше, да?» — осторожно спросила я, и в ответ получила немного смущенные, но горячие заверения, что именно так оно и есть. «Смертельная бледность меня больше шла?» — он энергично закивал. «И тени под глазами, и впалые щеки?» «Именно. Вы были такой особенной, необычной. Очень на труп похожий». Добавила я, наблюдая за тем, как постепенно крестов осознает мои слова. «Я не такой. Меня не влечет к мертвецам», — вспыхнул он. «Только к тем, кто на них похож», — покладисто согласилась я. «Но, как понимаю, обедать мы уже не идем». крестов моих чувств не пощадил, от предложения своего отказался и малодушно сбежал. Как я подозревала, искать другую измученную жертву для своих чувств. Но время и правда было обеденное, и я медленно поднялась из-за стола. С наслаждением потянулась ощущая как мучительно сладко расслабляются закаменевшие мышцы и пошла к тому кто был виноват в моем бодром виде меня только что отвергли сказала я открывая дверь в кабинет гордоправителя на столе огдена было в два раза больше бумаг объема работы которую ему предстояло выполнить ужасали говорю крестов только что утратил ко мне интерес и отозвал приглашение на обед поэтому я здесь Не вижу связи. Огден устало смотрел на меня, и выглядел он неважно. Просто как новый романтический интерес Кристофа. Свеженький труп с отчаянием в глазах. Из-за тебя я лишилась обеда и требую возместить ущерб. и тебе бы поесть и отдохнуть. Я не вынесу, если крестов променяет меня на тебя. Мне казалось, его внимание тебя тяготило. Возможно. Но пренебрежение задело гордость. Огден с удивлением приподнял брови. Я вскинула подбородок. «Да, я учусь говорить о своих чувствах». И на всякий случай добавила, не сразу осознав, что вроде как просто пытаюсь оправдаться. Вчера получила первое письмо от Ашера. Он посоветовал стать более открытой. «Он тебе написал?» «Скорее ответил на письмо, которое я через несколько дней после его отъезда написала и отправила». «А ты от него ничего не получил?» «Не знаю». Огда насмотрел заваленный стол и поднял на меня полный страдания взгляд. Время шло, а работа у него будто и не становилось меньше. Не было времени проверить корреспонденцию. — Ага. Но на обед время найти придется. Городоправитель медленно поднялся, одевался он в тишине и спросил лишь, когда мы приблизились к лестнице. — Тебя действительно расстроила его реакция? — Конечно же нет. Но, думаю, должна была бы. Огден сокрушенно вздохнул. — Что? Я пытаюсь стать нормальной, чтобы людям со мной было проще общаться, ясно? Иначе моя новая помощница долго не продержится. Особого выбора у меня не было, поэтому на место Феретти пришлось брать первую попавшуюся подходящую кандидатку. Лишь позже я узнала, что некромантов она боится до смерти, а на вакансию отозвалась лишь потому, что ей нужны деньги, чтобы содержать себя и младшего брата. Ее вечная бледность и нервозность меня раздражали, но уволить девушку я не могла, потому не нашла ничего лучше, чем пожаловаться Ашеру. Он предложил мне попробовать с ней поговорить по душам. Я пока не была к этому готова и тренировалась на Огдоне. «Может, для начала ты поменяешь что-нибудь в своем кабинете?» — спросил градоправитель. «Чтобы он не выглядел так мрачно. Думаю, тогда и станет проще хотя бы приходить к тебе». «Поверь, у меня есть веские причины этого не делать». Наши взгляды встретились. «Госпожа Бехар». Я утвердительно кивнула. Подозреваю, если мой кабинет станет хоть немного уютнее, она в нем поселится. Огден, понимающе кивнул и предложил совершенно неожиданное. «Может, мне стоит поговорить с твоей помощницей?» «Зачем? Ты ведь хочешь, чтобы она перестала тебя бояться? Я это устрою. Ей всего лишь нужно узнать тебя лучше». Я схватила его за руку и слишком громко попросила. «Пожалуйста, сделай это!» На нас стали оборачиваться. Ощущая на себя взгляды, я смутилась. Но руку Огдана отпустила не сразу. Никогда я не думала, что дурная слава некромантов будет мне мешать, а помощь предложит человек, которого я ненавидела большую часть своей сознательной жизни. Но этот сумасшедший мир определенно умел удивлять.